Глава седьмая «Что бы ребята ни говорили, для меня, Логутин, жулик, я не мог привыкнуть к мысли, что он работает рядом со мной, ходит, разговаривает, как обычный нормальный человек. Я не мог оторвать от него взгляда, все время смотрел на него». Логутин сердито спросил «Чего, Зинки, пелишь?» «Но я не мог заставить себя не смотреть на него, тем более, что мы работали вместе». Срочно ремонтировали одну победу. На этой победе раньше ездил начальник из главка. Но ездить ему было некуда. Машина целыми днями стояла у подъезда. Только зря платили зарплату водителю. А теперь ее передают в таксомоторный парк. Так она будет возить пассажиров. А если начальнику понадобится поехать, он вызовет такси и поедет. Выгоднее и государству, и самому начальнику, Ему, наверное, тоже совестно держать у подъезда машину без дела. Некоторые хозяйственники пытаются всучить таксомоторным парком барахло, и таксисты поэтому очень тщательно принимают машины. Мы готовили машину так, чтобы при сдаче ее не было никаких недоразумений. Так как в этот день произошли важные события, расскажу все по порядку. С самого утра... Вадим бегал по автобазе и что-то собирал в свой склад. Склад ему выделили для сбора частей к машине, которую мы будем восстанавливать. Это был крошечный навесик из старого железа с оторванной дверью. Вадим примчался к нам и выпалил. собираете части на машину. Директор разрешил». Мы со Шмаковым удивились. «Какие части?» «К нашей машине неужели непонятно? Директор разрешил». «В гараже нет никаких частей», — ответили мы. «Это в цехах есть части и детали, а здесь ничего нет». «Все равно, что найдете, тащите на склад», — приказал Вадим и умчался. Мы, конечно, не стали заниматься такой ерундой. Тем более у нас срочная работа. Рассчитывали эту победу закончить завтра, а директор приказал кончить сегодня. В помощь нам дали Зуева, того самого с небритой бородой, который любил беседовать со Шмаковым. И как только нам дали в помощь Зуева, Лагутин сразу помрачнел. Я это заметил, потому что все время приглядывался к нему. Мы со Шмаковым Петром подавали инструмент, держали переноску, приносили запасные части. Но в отличие от первых дней, делали это сознательно. Не ждали, пока нам прикажут, а сами по ходу дела видели и подавали. И вот по ходу дела я сообразил, что сейчас будут ставить амортизаторы. Амортизаторы поглощают всякие толчки на дороге, смягчают движение машины. На эту победу были выписаны новые амортизаторы. Вчера я их получил на складе и поставил в верстаке у Лагутина. И я открыл верстак. Амортизаторов не было. Я присел на корточки. Снова внимательно осмотрел. Нет амортизаторов. Странно. Я их сам сюда вчера поставил. Я обошел верстак кругом. Может быть, Лагутин вынул? И действительно, за верстаком под кучей обтирки я увидел торчащие рычаги амортизаторов. Я их вытащил, поставил на верстак и стал вытирать. В это время мимо меня проходил бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца. Он посмотрел на амортизаторы, потом на меня, остановился и спросил, что я делаю. Я ответил, что вытираю амортизаторы. Дмитрий Александрович взял в руки один амортизатор, повертел его в руках, нажал на рычаг, потом спросил меня. «Где взял?» «Как где?» – ответил я. «На складе». «Сам получал». «Сам?» – ответил я. Дмитрий Александрович нахмурился. «Надо смотреть, чего берете». Он взял амортизатор из рычаги и направился к яме, где под машиной работали Лагутин с Зуевым. Я пошел за ним. «Лагутин!» сказал Дмитрий Александрович. «Чего?» ответил Лагутин из-под машины. «Пойди сюда!» Лагутин вылез, увидел амортизаторы в руках у Дмитрия Александровича и нахмурился. «Это откуда?» Дмитрий Александрович показал на амортизаторы. Лагутин снова посмотрел на них, взял один в руки, повертел, пожал плечами. «Не знаю». «Как не знаешь!» Дмитрий Александрович кивнул на меня. «Говорит, на складе получил!» «На складе он новые получил!» лагутин повернулся ко мне. «Куда новые дел «Только сейчас я сообразил, в чем дело. Это, оказывается, старые амортизаторы. Отремонтированные, но старые. Недаром я их нашел за верстаком. Мне стало неудобно. Я смущенно улыбнулся. перепутал Эти амортизаторы лежали за верстаком. «Пора бы разбираться», — строго сказал Дмитрий Александрович. «Принеси-ка те, я тебе покажу, как старые от новых отличить». «Их там нет?» — ответил я. лагутин еще больше нахмурился. «Как нет? Ты куда их вчера поставил?» «В верстак. Вы мне сами велели», — ответил я. «Как это нет?» Повторил Лагутин, подошел к верстаку, присел, поднялся, осмотрел верстак кругом, потом уставился на меня. «Куда ж ты их поставил?» Я молча смотрел на Лагутина. Все мне было ясно. Не надо иметь много сообразительности, чтобы все понять. Новые амортизаторы Лагутин сплавил налево, а на машину хотел поставить, хотя и отремонтированные, но старые. Специально для этого запрятал их за верстак. Поэтому Лагутин так разозлился, что в помощь нам дали Зуева. Боялся, что Зуев помешает ему поставить старые амортизаторы. Но помешал не Зуев, а я. Мое излишнее усердие. Глядя Лагутину в глаза, я ответил. «Я же их при вас ставил. И верстак вы за мной закрыли». Не знаю, что прочитал Лагутин в моем взгляде, но отвернулся и сказал «Куда же они подевались?». Все принялись искать пропавшие амортизаторы. Все, кроме меня. Я отлично знал, что амортизаторов не найдут, но другие не знали. И искали. Говорили, что за ворота амортизаторов вынести не могли, сторож бы увидел. Поставить на другую машину тоже не поставили, победы в это время не ремонтировались. Может быть, кто-то спрятал их для смеха. Есть на автобазе такие шутники. Через полчаса вся автобаза знала, что в гараже пропали новые амортизаторы. Когда пропадает что-нибудь одно, моментально обнаруживается пропажа другого. А потом и третьего, и четвертого. Стало известно, что в электроцехе пропали почти новый аккумулятор и почти новая динамка. В обойном цехе почти новые сиденья и спинка сиденья. В механическом еще что-то. На эти слухи я не обращал внимания. Не может быть, чтобы в один день обокрали всю автобазу. Пропали амортизаторы. Все заволновались, стали искать, рыться. И всем стало казаться, что у них в цехе тоже что-то пропало. А то, что пропали амортизаторы с победы, это факт. И я знал, что подменил их Лагутин. Но сказать это я не мог. У меня не было доказательств. Развенел звонок. У рабочих начался обеденный перерыв. Мы совсем кончили работу и вышли во двор. Во дворе было полно народу. Служащие грелись на солнышке. Молочница прикатила свою тележку. Рабочие покупали молоко и, усевшись в холодке, пили его, закусывая булкой. Бутылка молока и половина батона – это их обычный завтрак. На автобасе есть буфет, но все предпочитают молоко. Вдруг появляется директор. Рядом с ним главный инженер, мастер обойного цеха, бригадир электриков и Игорь. У всех хмурые лица, а Игорь и вовсе трясется от страха. Директор, не оборачиваясь, спросил «Который?» Мастер Иван Кузьмич – показал на Вадима. Бригадир электриков тоже показал на Вадима. Все они показали на Вадима. Вадим стоял, ничего не понимая, и улыбался. «Пошли», – мрачно проговорил директор. И направился к сарайчику, где Вадим хранил запасные части. Все двинулись за ним. «Мы, конечно, тоже». Я сразу почувствовал неладное. Не из-за мрачного вида директора, а из-за растерянного лица Игоря. «Если Игорь растерялся, значит, произошло нечто из ряда вон выходящее». Вадим открыл склад, директор шагнул туда. Через минуту из склада вылетело новое сиденье, затем спинка сиденья, потом почти новая динамка, потом полетели еще какие-то запчасти, и, наконец, директор протянул бригадиру электриков почти новый аккумулятор. Мы стояли потрясенные, раздавленные. Уничтоженные. Не смели поднять глаз, так нам было стыдно. И только Вадим не проявлял никакого волнения. Спокойно стоял возле сарая. И каждый раз, когда директор что-нибудь выбрасывал из сарая, самодовольно улыбался. Обводил всех торжествующим взглядом, точно приглашая полюбоваться, как много хороших запасных частей он успел сюда натаскать. Директор брезгливо высер руки ветошью и спросил «Где амортизаторы?». «Какие амортизаторы?» – удивился Вадим. «С победы». «Не знаю», – ответил Вадим. Директор повернулся к Игорю. «Чтобы амортизаторы были». «Хорошо, хорошо», – поспешно ответил Игорь. «Это заберите», – приказал директор, ткнул ногой в выброшенные со склада части и удалился. Рабочие забрали все хорошее, а негодное оставили. Мы стояли возле сарая и молчали. Тут был весь наш класс. Что мы могли сказать? Факт на лицо Пропавшие части обнаружены у нас. Какой позор!